Викарий подошел и встал на то место, которое я указал ранее. Морис и макаб заняли свои места справа от него. Ночной ветер стоял на скале между ними. Затем Джилл встала рядом с Макабом. Рядом с ней серая метелка, но на три кошачьих шага впереди. Я пошел и встал возле нее. Джек справа от меня. Линия получилась неровной. вогнутой стороной к большому камню, а Джек и Викарий очутились друг против друга. Линет дремала на алтаре примерно в десяти футах впереди от меня. Откуда-то из складок плаща Викарий вынул магическую чашу и поставил ее на землю перед собой. Потом достал Альхазрецкую икону, которую прислонил камню слева от себя, лицом к светящемуся камню. Ночной ветер поменял место и теперь стоял позади магической чаши. Открывающие всегда начинают, в то время как работа закрывающих – ответные действия. Сумка Джека справа от него уже была открыта, ведь он доставал из нее различные ингредиенты для губительного костра, но теперь он нагнулся и распахнул ее пошире. Для того, чтобы удобнее было залезать в нее. Макап встал на колени и расстелил на земле перед собой кусок белой ткани. Поскольку дул ветер, он придавил ее по углам маленькими камешками. Потом вынул из разукрашенных ножен на поясе длинный тонкий кинжал, который показался мне ножом для жертвоприношений, и положил его на ткань острием колтарю. Затем погасла луна. Все мы посмотрели вверх, когда ее заслонил темный силуэт, снижающийся, летящий к нам. Море спронзительно вскрикнул, когда тот упал на землю, меняя свои очертания, как будто вокруг него парили темные покровы. А потом луна снова засияла, и клочок полуночного неба, упавший сверху, опустился на землю рядом с Джеком. И я увидел ту искажающую зрение трансформацию, о которой рассказывала серая метелка. То тут, то там. Выверт, завихрение, темный изгиб. И вот граф стоит рядом с Джеком, улыбаясь совершенно злобной улыбкой. Он положил левую руку, на которой виднелось черное кольцо, на правое плечо Джека. «Я на его стороне», — произнес он, — «чтобы закрыть вам путь». Викарий Робертс уставился на него и облизнул губы. «По-моему, подобные вам должны больше склоняться в сторону нашей точки зрения», — заметил он. «Мне нравится мир таким, какой он есть», — ответил граф. Прошу вас, давайте начнем. Викарий кивнул. Начнем, сказал он, и закончим должным образом, широко распахнув врата. Граф швырнул в костер сучок и маленький сверток. Огонь плясал свой красочный танец, потрескивая, извиня, прожигая дыру в ночи, сквозь которую просачивались теперь поющие голоса. Мимо нас все время двигались тени, падали на алтарь и на поверхность камня. Я снова услышал вой, теперь уже гораздо ближе. Я взглянул на векария и увидел, как он вздрогнул. Но вот он выпрямился и сделал открывающий жест. Произнес могущественное слово, звучно и медленно. Оно повисло в воздухе, отдаваясь эхом. Надпись на камне начала светиться немного ярче, и теперь я уже мог различить, как образуется похожий на дверь прямоугольник, обрамляющий ее. Та конфигурация, которая недавно втянула меня и серую метелку и отправила в путешествие по стороне грез. Викарий повторил слово, и прямоугольник стал четким. В пении стали слабо слышны повторяющиеся слова «Я, Шапни-Гурат», словно раздающиеся в ответ. Впереди меня серая метелка поднялась и стояла неподвижно. Тогда викарий, вместо того, чтобы перейти к следующему этапу, повернулся и медленно двинулся к ткани, на которой покоился жертвенный нож. Я заметил, что Альхазарецкая икона за его спиной тоже начала светиться. Он опустился на колени, поднял нож обеими руками, поднес к губам и поцеловал. Потом встал и повернулся к алтарю. Тикела все это время сидела у него на плече. Справа от меня, за спинами Джека и графа, что-то промелькнуло. К нам приближалась еще одна темная тень. Викарий успел сделать всего один шаг, как огромный серый волк возник в свете костра и бросился мимо него к алтарю. Прибыл Ларит Альбо, по всей видимости, вполне владея своим рассудком. Он ухватил девочку за левое плечо зубами и стянул с алтаря. Быстро пятясь назад, точно так же, Как тогда с полицейским, он поволок ее мимо нас направо, к северу, туда, откуда пришел. Грохот выстрела потряс воздух, и Ларри споткнулся. На его левом плече появилось и стало расползаться темное пятно. Викарий держал в руке дымящийся пистолет, направленный в сторону Ларри. Однако Ларри почти тотчас же возобновил движение. И Викарий выстрелил снова. На этот раз кровь выступила на голове Лари. Он издал стон, челюсти его разжались, и Ленет упала на землю. Затем Ларри свалился вперед, и по нему поплыли тени и свет от костра. Пение продолжалось. Я, Шапни Гурат, сопровождаемая странной музыкой. Викарий снова нажал курок. Пистолет издал щелчок, но выстрела не последовало. Он тотчас же опустил его и стал дергать боек. Неожиданно раздался резкий выстрел, и пуля подняла фонтанчик пыли у южного края алтаря. Викарь отшвырнул прочь пистолет. Возможно, он отлил всего три пули. Кустарные пули. Положите ее обратно на алтарь. — приказал викарий. Морис и Макап сейчас же покинули свои места и двинулись к распростертой девочке. Бокаларии все еще тяжело вздымались, глаза были закрыты. Теперь на его голове, шее и плече было гораздо больше крови. — Остановитесь! — сказал граф. — Игрокам запрещено перемещать жертву, когда церемония уже началась. «Никогда не слышал о таком ограничении», возразил викарий. «Это часть традиции», вмешался Джек. «Жертве должен быть оставлен, пусть небольшой, пусть даже символический, путь к спасению. Им позволяют уйти так далеко, как только они смогут. Их могут остановить то место, где они упадут, становятся новым алтарем. Если вы поступите иначе, вы разрушите схему, которую мы создали. Последствия могут быть катастрофическими. Викарий на секунду задумался, потом сказал: « Я вам не верю. нас больше. Это облев закрывающего, чтобы смутить меня. Морис, Макап! положите ее обратно. Они двинулись к ней, но тут граф шагнул вперед. «В подобных случаях», — произнес он, — «противность стороне позволено воспрепятствовать такой профанации». Я услышал в отдалении тяжелые шаги, но мне показалось, что они не приближаются к холму, а удаляются в сторону. В море самокап заколебались, потом двинулись вперед, протягивая клинет руки. Граф перелился. Казалось, он не шелохнулся, но неожиданно очутился рядом с ними. Поднял руки, развел их в стороны вместе с неспадающим плащом. Протянул их вперед и полностью закутал Мориса и Макаба в складке плаща. Всего секунду он стоял, скрестив на груди руки, а потом послышался треск. Он развел руки в стороны. И те двое упали на землю и лежали, странно изогнувшись. Из их глаз, носа и рта потекла кровь. Глаза были широко раскрыты. Они не дышали. «Вы посмели!» — закричал викарий. «Вы посмели тронуть моих людей?» Граф медленно повернул голову, снова поднимая руки. «Вы имеете наглость обращаться ко мне подобным образом», — произнес он. Он снова потек вперед, хотя на этот раз медленнее. Музыка становилась все более и более отчетливой. Пение звучало громче, надпись светилась все ярче. И как раз когда граф двинулся, я заметил молчаливую фигуру в тени справа от меня. чье присутствие сначала ощутил в виде запаха, знакомого мне по встрече в лесу при лунном свете. Он бесшумно приближался, тот самый чужой волк. Рука викария змеей выскользнула из-под плаща и швырнула что-то в сторону графа. Сейчас же течение прекратилось, и граф застыл. Тем временем... Загороженный от взора викария телом графа, чужой волк впрыгнул в круг света от костра, ухватился за плечо Линет, продолжил то, что начал Ларри, потащив ее назад в темноту. Граф вдруг лишился всей своей грациозности. Закачался, сделал неверный шаг в викарию, рука которого вновь нырнула под плащ, вновь появилась. и повторила прежнее движение. «Что это?» — спросил граф, качнувшись к викарию, который отступил назад. Затем граф упал. «Прах из одного из ваших собственных гробов», — ответил викарий, «смешанный с кусочками реликвии с алтарного камня моей церкви, оставшегося еще с пописских времен». Косточка пальца святого Хилариана, если верить записям. Вам необходима ваша освященная земля, но избыточное освящение подобно разнице между целительной и убийственной дозой стряхнина. Вы согласны? Граф пробормотал что-то в ответ на иностранном языке. А в это время волк Слинет исчез из виду, и я понял, что все его беседы с Ларией, плюс собственные познания в наркотиках и добытые им образцы, привели его несколько дней назад к успеху, и он определил собственную идеальную дозу. И я только что стал свидетелем появления великого детектива в самой великой из всех его ролей. Я провыл в ночную тьму. «Хорошая работа!» «Желаю удачи!» – донеслось до меня в ответ через несколько мгновений.